Примитивно сказал бы так, представьте сиамских близнецов, сросшихся боками. У них одна пищеварительная система, которую можно увидеть в рентгене. Но если смотреть на этих несчастных под определенным углом, невозможно заметить, что они срослись. Кажется, что это просто два человека. Вот так одним существом является в многомерном мире общность людей. Как и любое живое создание природы, многомерное существо, именуемое народом, может быть молодым или старым, может рождаться и умирать. Народ может исчезнуть из мира, даже если живы еще отдельные его представители. Народ, лишенный подсознания, подобен мертвому человеку, в котором клетки, недавно живые и объединенные в организм, существуют теперь сами по себе и становятся прахом. Я больше не мог отделить себя, Лесницкого, от нереальной, но существующей массы общественного подсознания. Раздражение мое трансформировалось в стандартную реакцию общественного подсознания – страх. Страх начал всплывать тяжелым бревном, до того лежавшим на дне, и я знал, что в общественном сознании 1989 года всплыла смута, всплыло желание расправиться с народцами, с чужими. Я испытал мгновенный ужас, но сделать ничего не мог, сознание бурлило, и пролилась первая кровь, и взорвалось отчуждение. Но что же я мог? Что? Как должен был изменить себя, себя, Лесницкого, или себя, подсознание общества, чтобы общество оставалось единым существом? Живым существом в многомерном мире. Вернуться и стать мессией, проповедовать истину и учить всех, чтобы каждый смог ощутить себя тем, чем стал я. Можно ли усилием воли изменить подсознание, тем более подсознание общества? Надо хотя бы попытаться. И ведь пытались. Это и я тоже знал. Не знал, кто и когда, но знал, что могу это узнать, хотя и не знал пока как. Вернись. Я увидел чем-то, что не имело глаз, как пульсирующий шнур дорога к патриоту, начал метаться то ярко вспыхивая, то затухая, и я с трудом следовал за его извивами. Оставляя свое вновь обретенное знание. Нужно остаться, нужно понять. Нет, нет, я теряю собственное я, становлюсь чем-то, возможно, более сложным и развитым, но не лесницким. Назад. Я знаю дорогу, я держу шнур но нужна передышка, глоток воздуха. Я стоял у газетного киоска и смотрел, как старик-киоскер собирает с прилавка газеты, собирает закрыть свое заведение. Я не знал, как здесь оказался, и с трудом узнал улицу. Узенький и кривой проезд Матросова. 9.53. Далеко же я ушел за несколько минут. Двигался, значит, бодрым шагом и в нужном направлении. Это плохо, но разве не этого следовало ожидать? «Если я здесь, в трехмере прикручу себя к скамейке проволокой, прежде чем погружаться в мир, это будет означать только, что ни в одном из своих измерений я не буду свободен и не смогу делать то, что захочу. Я и там буду прикручен запретами в подсознании, каким-нибудь табу, совести или еще чем-то. А это риск. Я всегда должен знать, что делаю в каждом из своих измерений, должен сам себя согласовывать, будто задачу со множеством независимых внешних параметров. Должен. Но не могу пока». 9.54 «Дед!» — позвал я киоскёра, и тот поднял на меня испуганный взгляд. «Ну вот», — подумал он, — «зря, что ли, этот тип пять минут здесь контуется, Сейчас еще потребует». «Дед!» — повторил я, — «можно я прислонюсь к твоей конторе на пару минут? Сил нет, отдохну и пойду». «Больной, что ли?» — сразу присполнившись ко мне презрением, уронил киоскёр. «Иди, закрываю, не видишь?» Нормальная человеческая реакция. Старик опустил стекло и закрыл киоск снаружи на висячий замок, с такой быстротой, будто на горизонте появились футбольные фанаты, желающие приобрести дефицитный номер любимого еженедельника. Я прислонился к холодному стеклу, стараясь укрепиться устойчивее, чтобы не сползти на землю. Шнур был у меня в руках, и я впервые перед погружением почувствовал, что боюсь. Что еще скрыто во мне? Подсознание человечества? Или, еще глубже, общность миров, в которой я утону, сгорю, не выдержу, выпущу шнур... И тогда не все ли равно, от чего умереть? От вспышки боли здесь, в своем привычном пространстве времени, или от ужаса непонимания внутри себя? Шнур начал сжечься. Мне показалось, что если я сейчас же не брошу его, на ладонях вспухнут волдыри. Неужели патриот решил раньше времени? Голова. Нет, голова не болит. Еще не болит. Без четырех десять. Жарко. Я прижал ладони со шнуром. Красный. Раскалился. Печет к щекам и впитал холод пальцев. Лед, жидкий гелий, абсолютный нуль. Поблизости не было сками, чтобы сесть, чтобы держаться за что-то. Когда это... Господи, Лена, если бы она была здесь, я положил бы ей голову на колени. Она держала бы меня. ее мягкие руки, пухлые как снег, не позволили бы мне метаться. Но Лены нет, мы расстались. Три года, не вспоминать, стоп, не нужно об этом. Я не смогу следовать за шнуром там, если меня будут держать здесь. Господи, несмотря на все мои способности, несмотря на все уравнения, я ровно ничего о мире не знаю. Ничего. Как текут секунды. Ныряю.